10 июля, суббота. После ухода Сема сразу вскочила и забежала в кабинет. Бежав к сейфу, ввела код, подошёл. Увидев пистолет, завернула его в платок, чтобы не остались отпечатки. Быстро сходила в душ, оделась и по пути на завтрак написала Стефании, что пистолет у меня, а в столовую спустилась, спрятав его в сумке. Взяла кофе и блинчики с сгущёнкой, чтобы хорошо подкрепиться с утра. В Витнам со Стефанией предстояла тяжёлая миссия. Но я не так уверена в её плане, как она. Села не в самом центре зала, чтобы не привлекать излишнего внимания. Казалось, все смотрят на меня и знают, что у меня пистолет. Звучит как паранойя. Только я села, увидела, как в зал зашла Эстефания и, и за ней Ракуэль. Окликнула Эсти, но она закатила глаза и что-то сказала Ракуэль. Та лишь посмеялась. Я поняла, что все идет по плану. Задача Эсти — максимально искренне изобразить ненависть ко мне и рассказать, как я пытаюсь с ней подружиться. Эсти должна втереться к Ракуэль в доверие и узнать о ее планах. Заметила, что все сидят компаниями или вдвоем, и только я одна в углу. На сегодня лучше не высовываться для подстраховки. Подождала, пока Эсти и Ракуэль позавтракают, и получила от Эсти смс. «Через 10 минут у меня». Только в этот раз не кричи на весь коридор. — Ну что, все готово? Что ты узнала? Мне не терпелось узнать хоть что-то. — Спокойно. Все удалось. Рокуэль случайно проболталась, что сегодня поедет домой встретиться с родителями. «Родители, не — Родители неинтересно, — разочаровалась я. — Интересно. На самом деле они далеко отсюда и вряд ли успеют так быстро прилететь. «Напрашивается вывод, что встречается она с кем-то другим». «Какие у нас следующие действия?» «Надеяться, что она не переоденется и не найдет прослушку, которую я прикрепила, сочувственно обнимая». Исти скорчила гримассу. «Да, с тобой страшно связываться. Надеюсь, ты мне подобное не делала?» «С тобой мы не обнимались», — ухмыльнулась она. «Теперь я точно с тобой обниматься не стану». Все, что мне нужно о тебе знать, я знаю, а Лиана даже не Адерли. Тебе никогда не хотелось найти настоящих родителей? Хотелось, но не знаю, с чего начать. Я не удивлена, что всем про меня все известно. Ладно, если не облажаешься с нашей миссией, мы что-нибудь и с этим придумаем. Интересно, почему Эсти стала так благосклонна? Я замечаю, конечно, что ей до сих пор тяжело мило держаться со мной. Но она старается и хочет, чтобы мы общались. Ты меньше что ли поспособился? Не знаю, можно ли ей доверять. После нашей миссии спрошу у Сэма, он знает Эсти с рождения. Может, вся её затея шутка надо мной. Мы с Эсти сели в машину и направились прямо за Рукуэль на расстоянии не вызывающем подозрений. Микрофон закреплён на ней, и Эсти через приложение могла слышать и записывать все разговоры. Где-то через 20 минут мы подъехали к дому Рукуэль и припарковались в соседней. Ты сиди здесь и возьми наушник, а я подойду ближе, чтобы лучше поймать сигнал. А мне сидеть и ждать, слушая их разговор. Поставь на запись, если услышишь что-то интересное. Кэсти ушла за дом, а я осталась сидеть в напряжении, боясь, что Рукуэль сейчас выйдет и заметит меня. Появился сигнал, и я услышала голос Рукуэля и мужчины. Мы так не договаривались. Сначала деньги, выкричал мужчина. Ты готов рисковать нашим с ребёнком здоровьем? А если я хочу остаться с Сэмюэлем? Это твои проблемы. Нагуляла ребёнка, теперь делай, что говорю, иначе придётся рассказать родителям правду. Ты даже с простым делом не справилась. мужчина продолжал кричать. У нас был план, которого должны придерживаться, а ты всё портишь своими выходками. Через месяц я получу деньги. И ты там не останешься. Но я люблю Семеюля, Рокэль заплакала. Что у тебя под волосами? Микрофон? Послышались шорохи и помехи. Поспешив отправить копию записанного файла себе на почту в спешке пыталась соединиться с Эсти, чтобы предупредить о мужчине, но сигнал пропал. Я забеспокоилась. Пульс зашкаливал. Но выход только один взять пистолет и отправиться за Эсти. Не оставлять же дочь династии Гарсия одну. Вариант вызвать на помощь семью или не самый лучший. Вопросов и проблем не избежать. Я засунула пистолет за спину, как в сериалах, бесшумно закрыла машину и аккуратно обошла дом, приблизившись к внутреннему двору. Из-за угла увидела руку эле мужчины, схватившего Эсте. Он держал пистолет у её виска. Комс снова подступил к самому горлу. Я не знаю, что делать в таких ситуациях и как из них выйти мирно или хотя бы живыми. Действуя решительно и интуитивно, выхватила пистолет, вспоминая, как Диего учил заряжать его. Дрожащими руками выполнила последовательность действий, не зря выпросила у Сэма возможность научиться стрелять. И выйдя из-за угла, направила пистолет на Рукуэль. Отпусти её, иначе выстрелю в Рукуэль. Пытаюсь угрожать ему, надейлась, что эта выскочка хоть капельку дорога, иначе всем моим действиям конец. Ты что задумала? Опусти пистолет. Мужчина зарычал сквозь зубы. Видимо, мои действия сработали. Отпусти Эсти, и мы мирно уйдём, иначе за себя не отвечаю. Я старалась держаться твёрдо, хотя всё тело тряслось, решив, что спор никак не выиграть, выстрелила в воздух. Отпусти Эсти, я сказала. Всё, отпускаю, видишь, и кладу пистолет на землю. Он медленно опустил его на землю, отпустил Эсти и отошёл на шаг назад. Я целилась в Рокуэлл, пока Эсти не добежала до меня. Алия, уходим, быстро. Но я не спешила уходить. Мозг решил сгенерировать идеальный план и сам заставил тело выстрелить. Мужчина упал. Эсти мгновенно схватила меня за руку и потащила к машине. Эсти, быстрее уезжаем, скорее. Эсти молча завела машину и быстро рванула вперёд. Дрожащими руками я засунула пистолет в сумку. Что я наделала, Эсти? Тихо. Хочу спокойно доехать до набережной. Проехав минут 10 в полной тишине, Эсти завернула к дороге, ведущей к морю, и сказала, что хочет выпить. Дальше мы снова ехали, не проронив ни слова. Остановив машину на стоянке пляжа, мы не спешили выходить из машины. Я убила его. спросила я дрожащим голосом Нет, но ранило точно, и как я поняла, в ногу. Переживёт, легко отделался. Почему ты так спокойно реагируешь? Вспомни, где я живу и с кем. Ты молодец, спасла мне жизнь. Спасибо. Эсте не глядя на меня, пыталась подобрать слова, но меня трясло от пережившего. Пойдём, нужно выпить. Как мы поедем обратно? Как, как? За рулём? Эстик говорила спокойно, словно это обычное дело подстрелить кого-то на пиццу и сесть за руль. Мы зашли в бар на побережье. В середине буднего дня почти никого нет. И это нам на руку. Сели за стол поближе к морю и подальше от лишних слушателей. Официант принес меню, и мы сразу заказали по бокалу вина. Мы сидели молча. Казалось, что никогда не заговорим снова. Успела записать разговор? Да. И отправила копию на свою почту. С гордостью сказала я: "Наша поездка оказалась не напрасной". У Эсти зазвонил телефон, и она включила громкую связь. "Тихо, братик звонит, ничего не говори. Ты всегда не вовремя звонишь. Вы что натворили?" "А что натворили?" Звонила Рокоэль, кричала в трубку, что вы подстрелили её брата и хотели убить её. "Что? Вот я убью тебя и Али, где вы?" Сем яростно кричал в трубку. Не скажу. Эсти сбросила звонок. Аляна, у нас проблема. Ты сама слышала, сам всё узнал и хочет знать, где мы, но не узнает, поэтому сидим и расслабляемся. Он знает, что я украла пистолет? Не знаю. Рукоя лелживая, сама убью её. Что теперь делать? Выпить и забыть. Уже ничего не сделать. Расскажи о маскарпоне, Ря. Как ты А, точно, ты же всё знаешь. Ваши напитки и десерт за счёт заведения, подмигнул мне официант. Первый бокал я выпила залпом и за евдесертом рассказала ейти про ресторан и частично про свою жизнь. Наше общение стало более раскрепощённое, что я забыла обо всём, пока не приехал Сэмюэл. Злой и встревоженный, он неожиданно подошёл и схватил меня сзади за шею. Сжав пальцами и запрокинул мне голову, чтобы могла смотреть на него. Что ты делаешь? Мне больно, воскликнула я. Что ты натворила? Могла убить её. Совсем ума лишилась. Взгляд Сэма я хотел сжечь изнутри. Отойди от неё, это я стреляла, вмешалась Эсти. Не ври, замолчи, с тобой позже разберусь. Ой, какие мы злые, закатил глаза Эсти и пошатываясь поднялась со стула. Но мне не до её оптимизма, учитывая, что пистолет до сих пор у меня. Сэм не отпускал меня, но тут вступила Сести. Вижу, твоя лживая шавка дороже Аля. Вот как рвёшься за неё, готов верить каждому слову и бежать кусаться? Что ты несёшь? Сести выбила Сэм из клеи, и он ослабил хватку, но я сидела и не могла пошевелиться. А что, разве не так? Смотри на себя. Аляна, уходим. — решительно сказала Эсти. И я встала, чтобы пойти с ней. Но Сэм грубо усадил меня на место. «Сядь!» «Да что с тобой такое? Ты не можешь так обращаться с ней?» «Не указывай, как и с кем себя вести!» — закричал Сэм. Я поняла, что встревать и пытаться уйти точная вероятность попасть под горячую руку Сэмюэля. Наблюдая за выяснением семейных отношений, в какой-то момент мне показалось, что они сейчас подерутся. Эсти ударила Сэма по лицу — Я подумала, что ситуация зашла слишком далеко. В моей голове снова возник сумасшедший план. Если бы я знала, что Сэм никогда не поднимет руку на девушку, возможно, этого не сделала. Не дождавшись реакции Сэма, которую придумала в голове, я встала и выхватив пистолет, направила на него. Отойди от неё, и мы спокойно уедем. Голос дрожал, как и я вся. Аля, ты чего придумала? Успокойся, мы же не всерьёз, всегда так общаемся. Я сти говорила спокойным голосом, но напряжение росло. Разрешил человеку научиться пользоваться оружием на свою голову, пробурчал Сэм. Аля, милая, успокойся. Я переживаю за тебя, Исти. Опусти пистолет. Следующее, что помню, резкий жар разнёсся по всему телу. Руки ослабли и пистолет выпал. Почувствовала сдавливаемость в груди, темноту в глазах. И как Сэм подхватил меня на руки. Пока находилась в состоянии амёбы, Эстер сказала Сэму, как всё случилось на самом деле. И он осознал, насколько оказался неправ. Мне дали успокоительное, и весь путь до Ньюштайна я проспала. Проснулась почти на подъезде к замку и случайно подслушала разговор Сэма с Эсти. Не думаю, а уверена, её брат придумал, как можно тебя использовать из-за стайл Рокуэль. Возможно. Ты принял меры относительно них? Да. Ее брата накажут по всей строгости за покушение на тебя и Али. Но Ракуэль ни в чем не виновата. На что только не готовы пойти люди ради денег, а девушки ради наследника. Что будет, когда все узнают обо мне, не представляю. Да уж. Тебе повезло с Али, а ты не ценишь ее. Ценю. Я растерялся. Испугался за нее и последствия. Ты ведь понимаешь, что сделали бы родители с Али без ваших доказательств. Решила, что подслушивать больше неприлично, так подсказывал внутренний цензор, и сделала вид, что только проснулась. "Сэм", охрипшим голосом проговорила я. "Как ты? Мы почти подъехали". Сэм, отвлекаясь от дороги, повернулся с улыбкой. "Мы подъехали к внутреннему входу замка". Сэм вытащил меня из машины и понёс в замок. прижавшись к нему, понятия не имела, чего ожидать. Продолжит ли Сэм допрос? Эмоции забрали все силы, и хватало только держаться за шею. Сэм занёс меня в апартаменты, положив на диван и сел рядом. "У меня к тебе два вопроса", серьёзным голосом заговорил Сэм. Сердце застучало сильнее, и я напряглась. Он дотронулся до руки и нежно сжал кисть. От прикосновения пульс стал уменьшаться, а тело накрыло волной спокойствия. «Как мне теперь тебе доверять?» И второй вопрос. «Ты совсем из ума выжила?» Я напряглась от первой части вопроса. Не хотелось потерять его доверие. Я приподнялась, и Сэм крепко обнял, прижимая к себе. «Ничего не отвечай. Я сильно волновался. Тебя могли выстрелить. Прости». Сэм тыльной стороной руки провел по моей шее и, схватив за подбородок, поцеловал. Я закрыла глаза, обнимая его за шею, потёр руками по голове, улеглась на Сэма. Он поглаживал меня по голове, потягивая за волосы, а я умирала от экстаза, нежись в объятиях заснула. Проснулась одна, укрытая пледом. Неохотно встала и заставила себя пойти освежиться в душ. Под напором горячего душа снова проигрывало в голове сильно впечатлившее и засевшее в мыслях событие дня. но одно радовало. Рокуэль больше нас не беспокоит.